ел дверной засов. Глава 8. Воистину широко разлилась милость государя, и нигде в нашей стране нет прибежища демонам. Ихара Сайкаку. Первыми зашли в подземелье четверо вавилонских стражников и сразу выставили вперёд копья. ведь никто из узников и не думал на них кидаться. Вслед за стражниками влетели, провожаемые пинками двое новых узников. Горе вам, обостряющим отношения, орал один маленький с рукой на перевязи. Конь Бахмат, не моги на махан пусти. Береги конь, орал другой, тоже не великан. Сочиняюшка — Возепиилушка! — заорал и жихарь. — Вот они, мои послухи-свидетели! — Порадуйтесь напоследок! — сказал один из тюремщиков, а остальные захохотали. Железная дверь закрылась со все тем же противным скрипом и визгом. — Не я ли говорил, что все люди сволочи? — горько сказал пророк Возепиил, жалея больную руку. Представляешь, начальник, купец Шумбараш меня выдал. Сколько он у меня украденного за бесценок скупил аспид и Василиск. Дворец построил за мой счёт. "Постой!" возопил, сказал Жихарь. "Деревяшку мою ты сохранил, как я тебя просил?" Да какая там деревяшка, махнул здоровой левой рукой пророк. Ничего не понимаю. Вот спасибо твоему другу, он меня подобрал, сломанную руку сложил, перевязал. Нету более ни тебе содома, ни тебе гоморы, как я впрочем и предрекал. Там теперь горячее, солёное озеро. Слышите? воскликнул жихарь, обращаясь к побратимам. Моя правда. Сочиннай богатур скромно пристроился в углу, подогнув под себя ноги. А ты, брат, сказал ему жихарь, я же тебе говорил, что нельзя со мной ходить. А чешим башка, ответил Сочиннай. Вавилон хотел шибко посмотри. Новую песню сложи, я сак дуван собери, домой улус вези. Ну как же ты сумел за мной последовать? спросил богатырь во время-то она это ведь тайное знание зачем тайна сказал степной витязь как бы пощипывая пальцами рук струны мнимого кельмандара это тайна в степи на любой каменной баба нарисован отсеченная никто уходи ни враг ни друг и якубхан Хитрый корсак хотел мой обмануть, сделать северная сторона посох показывал, свой рот врал. Сыновья глаза смотрят, а та врёт, совсем стыдно. Сочиняй, след видел, всё понимал. Потом вот этот большой нос, находий, совсем больной. Достойные серые Негромко сказал я Артур. И Сочинэй тотчас же замолчал, признав его старшинство. Прежде чем решится наша общая плачевная участь, мы с товарищем хотели бы всё-таки прояснить положение вещей. Иначе сэр Джихр, ваш друг, покинет этот мир с гнусным клеймом лжеца. Сэр Лю «Вы весьма опытны в дознаниях. Поговорите с этими людьми». Лю седьмой неожиданно бойко заговорил с сочиняем на степном наречии. Сочиняй размахивал руками и время от времени начинал петь. Бедный монах согласно кивал. Потом настал черед пророка Вазопиила. Тот поначалу шумел, что, мол, допрос с него уже сняли, и он ни в чем признаваться не намерен, и что в кошелек к купцу Шумбарашу он не залезал, поскольку левая рука его ремесла не знает, а правая поражена переломом. Лю успокоил его, рассказав притчу про одноногого ворона и соломенную вдову, после чего стал выяснять подробности,